Глава тринадцатая «Ну, командир, приказывай!» Стоило толстяку уйти, как Гектор повернулся ко мне и изобразил дурашливый полупоклон. Остальные воины тоже не думали расходиться, и, встав полукругом, с интересом наблюдали за тем, как я себя поведу. «Не поясничай, Гектор», — поморщился я. «Сам же понимаешь, что ничего не изменилось». «Я-то понимаю», — усмехнулся воин. «Вопрос, понимаешь ли ты?» «А чего тут понимать?» «Напоказ удивился я». «Еще немного, и я уйду в город. А ты, точнее вы, я обвел взглядом, внимательно прислушивающихся к моим словам воинов. Останетесь здесь. Вы здесь хозяева, а не какой-то новик, поставленный начальником Самодуром. И уж тем более не этот толстяк. Вот как! Гектор некоторое время буравил меня взглядом, после чего силой хлопнул по плечу. «Ха! Наш человек!» «Да, братья! Наш, конечно!» Достойно ответил, достойно в битве себя вел. Со всех сторон посыпались одобрительные восклицания, а передо мной появилось системное уведомление. «Внимание! Репутация в войске смерти – интерес!» «Да чего уж там!» – отмахнулся я. «Мы воины, а не политики!» Это точно, согласился кто-то из воинов. Верно говорит. Внимание, репутация в войске смерти – симпатия. Ха, это только в компьютерных играх рост репутации идет по хитрой схеме. В реальности же вовремя сказанные правильные слова могут возвысить в мгновение ока. Как, впрочем, и наоборот. Ляпнешь какую-нибудь ерунду не в том месте и не в то время, и можешь забыть о хорошем к тебе отношении. «Хороший ты воин, Александр!» — Гектор с прищуром посмотрел на меня. И на поле брани орлом себя показал. «Доброй награды достоин!» «Внимание! Гектор предлагает вам свою помощь в обучении воинскому делу!» «Вижу, я посох, ты уважаешь!» «Как смотришь на то, чтобы взять у меня уроки копья?» «С удовольствием!» — не раздумывая, согласился я. Загробный мир наглядно продемонстрировал, что подчас в жизни происходят такие ситуации, в которых магия может и не помочь. «Каждый из них», — Гектор кивнул на своих товарищей, — «по достоинству полет твой отметил. Можешь любого из нас попросить, без сомнения поможем». Это честь для меня. Я невольно скопировал манеру Гектора. И знания приму я смиренно. На мой посох рассчитывать можете. «Братья!» Войны одобрительно загомонили, а Гектор еще разок силой хлопнул меня по плечу. «Я рад, что в тебе не ошибся, мой друг. Быть может, ты сам что-то хочешь узнать. Мы многие воинские тайны знаем. Проси, не стесняйся». «Вообще-то есть пара мыслей», признался я, вспоминая слова Самди про грани. «Перед тем, как сюда я попал, в награду получена мною сборка была». И две грани. Я неосознанно затаил дыхание, ожидая ответа воинов. Вдруг повезет, и кто-то из них сталкивался с этим искусством древних. Грани? с удивлением протянул гектор. Что ж тут такого? Воины тоже зашумели, с удивлением переглядываясь между собой. В смысле, что тут такого, не понял? У тебя есть грани? У каждого воя есть грани, нахмурился гектор. А сборки. «Основы искусства». В словах Гектора мне сразу же почудился Деннеберри. Тот тоже относился к магии смерти как к искусству. Хм, возможно, это и есть правильный подход. Не просто любить то, чем занимаешься, но относиться к нему с уважением как к искусству. К слову, может быть, именно поэтому многие знания оказались утеряны. Люди просто перестали ценить то, чем они занимались. Вот как. Я усилием воли отогнал непрошенные мысли и сфокусировался на здесь и сейчас. Что ж, потомки ваши многое забыли. Печально слышать, вздохнул Гектор. Увы, но изменить случившееся мы не в силах. Это точно подтвердил я, но это не значит, что можно отказываться от знаний. Я готов учиться. Внимание, репутация в войске смерти, уважение. Тогда не будем тратить время, Гектор показал мне мечом на казармы первой линии. Идем. Ну мы и пошли. От полчищ демонов не осталось и следа. Лишь время от времени я замечал лужицы крови, неторопливо втягивающиеся в землю. И что-то мне подсказывало, что тела демонов можно было и не таскать в низины, они бы и так исчезли. Но тогда Аид не получил бы необходимые ему подпитки. И снова казармы. Подземный ход, подъем по лестнице и, наконец, арена. До конца дежурства оставалось еще шесть часов, и я очень надеялся, что этого времени хватит для того, чтобы перенять у Гектора бесценные знания. А потом бьешь вот так, понял? Как я не пытался уклониться от укола копьем, у меня ничего не вышло. Гектор, играючи, ткнул меня пяткой копья в плечо и довольно улыбнулся. Но в общем и целом довольно неплохо. Внимание, получено достижение, начинающий мастер копья, посоха. Плюс 50% к атаке и защите в ближнем бою. Возможность использовать копье, посох в качестве проводника. Что я могу сказать? Руки дрожали, ноги подгибались, легкие горели огнем, а самому мне дико хотелось умереть. Ха, бой с демонами по сравнению с мастер-классом от Гектора был легкой прогулкой и если бы не вторая форма и повышенная выносливость, я бы уже без сил валялся на земле. Так или иначе, я нашел в себе силы поклониться воину. Благодарю за науку. «Обращайся», — доброжелательно кивнул Гектор. «С тобой было любопытно поработать, чувствуется хорошая школа». «Хм, интересно, мастеру Вику была бы приятна похвала от античного воина? Думаю, да». «Что же до граней?» – продолжил Гектор, убирая тренировочное копье в специальную подставку. «По этому вопросу тебе лучше обратиться к старику Бизу». В свое время он был мастером сборок. «Мастер сборок?» – я тут же навострил уши. «Это как?» «Говорят, у него было 108 граней и около трех дюжин сборок. Правда, попасть к нему сложнее, чем на прием к совету. Ого!» – удивился я. «Он настолько важный человек?» «Скорее, отшельник», — поправил меня Гектор. «Видишь вон ту башню?» Повернувшись в направлении его руки, я увидел самое высокое строение города. «Конечно. Я сначала думал, что это маяк или дворцовый шпиль. Это действительно бывший маяк», — огорошил меня воин. Говорят, раньше воды Стикса и других рек были значительно выше, что до мастера Биза он находится на самой вершине. «Это ж целый день подниматься», — навскидку прикинул я. «Подниматься», — хохотнул Гектор, — «как бы не так. Мастер-бис искренне верит, что сумеет дождаться крушения загробного мира и вернется в мир живых». «Он тут такой не один, как я погляжу», — усмехнулся я. «Это да», — хохотнул Гектор, «но он единственный, кто сжег за собой мосты. Это как?» — не понял я. «Он разрушил лестницу, ведущую на вершину маяка», — пояснил Гектор. «А единственную возможность добраться до него ты разломал во время пикирования?» «Да уж, я достал из инвентаря крылья Икара и, с сожалением посмотрел на поврежденный артефакт. Жаль, что так вышло». «Оплавленные крылья Икара, левая и правая, план смерти». «Сломанные крылья Икара, левая и правая, план смерти». «Выходит, если бы у меня было больше информации, я бы смог сделать выбор. Помочь войску смерти в пограничной стычке с демонами или попробовать добраться до мастера Биза». «Да уж, действительно жаль, что так получилось». «Кому как?» — Гектор пожал плечами. «Мастер Биз — не очень приятный в общении человек, а уж спустя столько лет одиночества». Договаривать Гектор не стал, но все было понятно и так. Впрочем, раз уж журавль от меня улетел, остается синица. «Гектор, а ты расскажешь мне про грани?» «Не вопрос», — тут же согласился воин. «А ты что планируешь делать с этим мусором?» Гектор кивнул на крылья, и я не сдержал улыбки. «Мусором?» «Ну да», — смутился воин, — «их уже не починить. Только если дедала найти, а он, говорят, выстроил подземный дворец, окружил себя армией глиняных големов» и ни с кем не выходит на связь. Подземный дворец и големы переспросил я, ловя за хвост, промелькнувшую было мысль. «Так говорят», — подтвердил Гектор. «А еще говорят, что в качестве охраны у Дедала не то короли, не то цари». Даже так в голове снова забрежила какая-то мысль. «Что за короли?» «Да кто ж их знает», — удивился Гектор. «Ну так что, отдашь крылья?» По идее, сломанные крылья мне были ни к чему, а Гектор помог получить достижение. К тому же что-то мне подсказывало, что от моего решения будет зависеть его ответ насчет граней. Конечно, я широко улыбнулся и протянул воину оплавленные крылья и кара. Это меньшее, что я могу для тебя сделать, к тому же одну из них дал мне ты. Благодарю, Гектор трепетно принял поврежденный артефакт и убрал его к себе в инвентарь. Давно хотел их себе в коллекцию, да все никак не мог отыскать левое. «Где, кстати, ты его нашел?» «Не знаю, как объяснить, я сделал вид, что задумался. Давай я тебе лучше покажу лично». «Давай», — обрадовался Гектор. «Завтра?» «После встречи в Совете», — прикинул я, — мало ли что. «Ну, после встречи, так после встречи», — неохотно согласился воин. «Мне очень хотелось спросить воина, зачем ему крылья на самом деле» и с какой целью он хочет попасть в то место, где обнаружилось левое крыло, но я сдержался. Я не Шерлок Холмс, но связать одно с другим много ума не надо. Думаю, Гектор хочет найти Дедала. Зачем, не знаю, но это и не важно. Главное, что я, похоже, знаю, где находится вход во дворец великого изобретателя античности. Ведь как там Гектор сказал? Его покой охраняет армия каменных големов, А у входа во дворец дежурит не то король, не то царь. Я отлично помню, что после крысолаков оставались комья-глины, а значит, они и есть те самые големы. Ну а король крысолаков никто иной, как ха, дворецкий. Заодно становится понятно, почему из него выпало столько артефактов. Крыло и кара – подсказка, что вход где-то рядом. Бронзовый ключ – ключ от входа во дворец Дедала. Ну, аруна «Луч смерти» — это причина, по которой работала глиняная ваджра. Ха, дело раскрыто. Вход в подземный дворец Дедала находится в том самом круглом зале, где я прибил короля крысолаков. Внимание, доступно задание в гостях у Дедала. На ум тут же пришла Мила. Интересно, темный дознаватель, будь она сейчас на моем месте, справилась бы быстрее? Вот только возникает закономерный вопрос. Что мне делать с этими знаниями? Самому наведаться в лабиринт под кабаком телегона и найти вход в обитель Дедала или поделиться информацией с Гектором? Или вовсе продать ее кому-нибудь? Нет, Гектору я ничего говорить не буду. У каждого из нас свои секретики, и это нормально. А так лишний козырь мне не помешает. Может, все-таки сейчас не выдержал Гектор? Туда идти только несколько часов. На голубом глазу соврал я. «Не успеем. Лучше покажи мне грани». «Грани?» — Гектор понимающий, посмотрел на меня. «Ну да, грани, которые можно применять в бою. К примеру, защищаться от стрел или копий». «Такие сборки — первоочередная задача любого воина ближнего боя», — задумчиво протянул воин. Видно было, что все его мысли сейчас занимает тайна Дедала, но Гектор был в первую очередь воином, И все, связанное с битвой, его так или иначе интересовало. А уж когда я намекнул про защиту от стрелкового оружия, он не выдержал. «Давай ты скажешь мне, какие грани и сборки у тебя есть. А я подумаю, чем их можно дополнить. Давай». На самом деле Гектор предложил отличный вариант, и на мгновение мне даже стало обидно, что я сам о нем не догадался. «Из грани у меня есть. Смерть, некрос, волк, жизнь, крепость». Огонь, тьма и свет. Какой необычный набор, Гектор покачал головой. Что по каркасу, какие сборки. Есть три базовых комбинации, темный властелин, темный жрец и темный пиромант. Неплохо, задумчиво протянул воин. Что до отсутствующих граней, не переживай, это обычное дело. Подчас процесс поиска подходящих граней идет всю жизнь и продолжается даже после смерти. И как же осуществляется этот процесс? Есть правильный путь и неправильный. С какого начнем? Давай с правильного. Самый долгий, но самый эффективный – это найти своего учителя и получить грань от него. Такие грани считаются самыми лучшими. Почему? Потому что грань, которую дает тебе учитель, обладает повышенным потенциалом. Из них получаются самые лучшие каркасы. В плане. Все твои комбинации базовые. «У меня же есть шесть продвинутых и две мастерские, теперь понимаешь?» «Теперь понимаю», — кивнул я. «Значит, первый вариант — найти учителя. Не просто найти, но служить ему несколько лет и терпеливо ждать, когда его грань даст отражение». «Отражение?» «Да», — кивнул Гектор. «Единственный, естественный способ рождения граней. Очень долгий и трудозатратный, но получившаяся грань будет вечной». То есть имеются еще и неестественные способы. Мой пытливый мозг тут же вычленил самое важное. «До этого дойдем», — отмахнулся Гектор. «Второй вариант — найти достойного противника. Желательно того, кто сильнее тебя. Сильнее в плане мышц? Сильнее в плане вообще», — недовольно буркнул Гектор. «Не перебивай». Я молча кивнул, и воин продолжил. «Чем сильнее противник, с которым ты сражаешься, тем выше шанс» что после боя тебе достанется его грань». «Так просто?» — не удержался я. «Просто?» — Гектор посмотрел на меня, как на сопливого новобранца. «Сразиться с более сильным противником и получить пяти- или десятипроцентный шанс на выпадение грани — это просто?» «Правильно ли я понимаю, что чем сильнее противник, тем выше шанс?» «Верно», — неохотно проворчал Гектор, остывая. Плюс поединок должен быть ритуальным. Бойцы до сражения договариваются о правилах и озвучивают свои цели. Если кто-то не согласен на бой, про грани можно забыть. Да уж. Третий легальный способ получить грань – выполнять задания, которые посылают нам боги. На этом моменте Гектор сделал паузу и принялся буравить меня взглядом. Все ясно, он увидел задание и теперь, вслед за телегоном, считает меня живым. «Что, ты тоже получил задание?» Устало вздохнул я, делая мысленную пометку, не забыть продолжить разговор про грани чуть позже. «Тоже?» – прищурился воин. «Думаешь, я просто так пришел в воинскую слободу вместо телегона? То есть ты?» «Я просто попал сюда с Личем, магом смерти по имени Самдита Бре-Седьмой. Я не дал Гектору озвучить пришедшую ему в голову мысль». «И при чем здесь Лич?» «А ты вспомни, что произошло в прошлый раз, когда появились задания?» «А чего тут вспоминать?» — Гектор пожал плечами. Пол города горело, а совет в полном составе искал какого-то полумертвого колдуна. Мага смерти, — поправил я воина. Ничего не напоминает?» «То есть задания, которые мы получили, в глазах воина зажглись фанатичные огоньки?» «Доступны благодаря этому личу?» «Именно так», — подтвердил я. И я всеми силами пытаюсь получить доступ к Совету или к Денебу, чтобы узнать, где сейчас этот Лич. Причем тут наш бессменный глава безопасности? Именно Денеб забрал Лича в свои, как он выразился, за стенки. «Вот оно что!» – задумчиво протянул Гектор. «Так вот, зачем ты подлизывался к Фабиану?» «Плевать на этого жирного Борова», – отмахнулся я. «Но в целом да, именно поэтому». И чего же ты хочешь от этого лича? Того же, что и все, я пожал плечами. К тому же там, я кивнул наверх, остались незаконченные дела. Говорят, это невозможно, криво усмехнулся Гектор. Да, напоказ удивился я. Чего же тогда хочешь, к примеру, ты? Последний раз почувствовать вкус смертельного боя. Последний раз показать все, на что способен. Последний раз умереть во благо своего мира. Я впервые видел настоящего Гектора, умудренного прожитыми годами воина, умудренного прожитыми годами воина, в душе которого теплилась отчаянная надежда окунуться в горнило боя еще один последний раз и дикое желание убедиться, что его смерть не будет напрасной. То есть ты хочешь вернуться в мир живых, чтобы умереть? Чтобы достойно умереть, поправил меня Гектор. И не только я, а все те, с кем ты сражался плечом к плечу. Твоя цель выглядит более реальной, чем у Телегона. Он умен, но мудрости так и не сыскал. Гектор пожал плечами. Собственно, крылья Икара – кара — это моя попытка попасть к Дедалу в надежде, что гениальный изобретатель сумеет придумать способ оказаться там, чтобы все сделать правильно. Знаешь, Гектор, я протянул воину руку. Я обещаю, что сделаю все возможное, чтобы помочь твоей мечте осуществиться. Я примерно догадываюсь, где находится вход во дворец Дедала, но хотел использовать эту информацию для торгов с советом. «У тебя дело к Аиду?» – предположил Гектор, с силой пожимая мне руку. «Сразу предупреждаю, будет нелегко». «А мы не ищем легких путей», – усмехнулся я, читая появившиеся передо мной уведомления. Внимание! Доступно задание «Лебединая песнь Гектора». Помогите легендарным воинам прошлого умереть в бою. Награда «Случайная грань». Внимание! Задание «Воинская повинность города мертвых» выполнено. Вернитесь к телегону за наградой.